Часть вторая. Всё про сексуальность. <музыка> Глава 1. Когда появляется сексуальность? Многие из вас ожидают прочитать, что сексуальность это какой-то определённый профиль физиологии, который заявляет о себе к началу полового созревания. Это глубоко ошибочное утверждение. Дело в том, что, как я уже говорила, сексуальность стержневой аспект человеческого бытия, врождённое качество человека. Это значит, что сексуальность присуща уже эмбриону и появляется во время формирования пола. Правильная последовательность такая: сначала яйцеклетка получает либо две одинаковые хромосомы X, и тогда пол организма будет женский. либо у одной из хромосом X не достаёт ножки, поэтому получается Y. И тогда пол организма будет мужской. Так складывается хромосомный пол. Затем хромосомный набор определяет вектор закладки органов. XX приобретает женские половые органы, а XY мужские. Это гонадный пол. Он так называется потому, что два внешне одинаковых зародыша отличаются друг от друга строением ганат — половых желёз. В момент рождения акушерка объявляет всем, что родился мальчик или девочка. Это значит, что наружные половые органы соответствуют построению мужским или женским. И это акушерский пол. Как видим, чем более развит человек, тем по более очевидным структурам определяется пол. Сначала хромосомы, потом железы и, наконец, наружные признаки. Казалось бы, как в таком важном деле можно доверять мнению какой-то акушерки, которая что-то там разглядела? Оказывается, можно. Много тысячелетий человечество определяет полного рождённого именно на глазок акушерки. Внешних данных для точного понимания половой принадлежности достаточно. Но в редких случаях, Бывает так, что внутренние закладка органов одного пола, а внешние органы другого. Это обусловлено несбалансированным гормональным воздействием. Тогда говорят о гормональном поле. Но время идёт, ребёнок растёт. К 3 годам малыш совершенно чётко понимает, к какому полу он относится. А к 7 годам не только совершенно точно знает, какого он пола, но и осознаёт его необратимость. Начинается школа, и ребёнок вступает на путь половой социализации, то есть усваивает нормы поведения и социальные задачи, присущие своему полу. Так определяется социальный пол. Как видите, социальный пол никакой привязки к внутренним органам не имеет, и даже внешние признаки уже не играют роли. Человек ведёт себя определённым образом – и ориентируется в системе ценностей, так что окружающие его признают лицом либо мужского пола, либо женского. Но выглядеть мужчиной или женщиной ещё не значит усвоить полный набор маскулинных или феминных качеств. И вот этот комплект далёких друг от друга мужских или женских качеств соответствует понятию гендер. Социокультурный пол. Все эти характеристики Существует в рамках принадлежности организма к системе биологических координат хромосомная и гормональная, анатомическая и физиологическая. Поэтому говорят о биологическом поле как совокупности всех вышеописанных параметров. И наконец, существует ещё одно определение пола, которое не соответствует внутреннему строению половых органов, а существует вопреки им. Это паспортный пол. Это определение пола характерно для трансгендеров, которые меняют свой пол по своему усмотрению. Этот процесс длительный. Он включает ряд хирургических пластических операций, которые удаляют одно и конструируют другое, и гормональную терапию, которая приводит внешность в вид, соответствующий новому полу. А где же здесь место сексуальности, спросите вы? Чтобы в полной разобраться с сексуальностью человека, давайте вспомним, чем она отличается от сексуального поведения животных. У животных инстинкт размножения связан с условно рефлекторными реакциями. И это всё. Никакой романтики, эмоций и отчаянного влечения друг к другу. Приходит весна, солнце поднимается выше и припекает, удлиняется световой день. просыпается шишковидная железа у животных, растармаживает в мозге зоны, провоцирующие секс-драйв. И животные, увлекаемые половым инстинктом, устремляются участвовать в сексуальном празднике жизни, в брачных играх. У большинства животных с первыми признаками беременности вход во влагалище самок закрывается плотной пробкой. Неугомонные самцы успокаиваются и снова подчиняются инстинктам самосохранения, пищевому, территориальному и так далее. Половой инстинкт, как маровое поветрие, проходит через обезумевших по весне животных, вносит сумятицу в иерархию их жизненных потребностей, неизбежно приводит самок к беременности и отступает. В чём здесь разница с человеком? У человека в сексуальности физиологический компонент участвует на равных правах с эмоциональным. Да и сама биологическая сущность человека функционирует в тесной связи с его социальной сущностью. Сексуальное удовольствие зависит не только от чисто физической разрядки, но и от эмоций, которые человек получает в этот момент. А эти эмоции сильно зависят от эмоций, которые он вызывает у партнёра. Итак, если хочется получить удовольствие, придётся сначала доставить его партнёру, а потом насытиться положительной обратной связью. Как дом, который построил Джек, а это сексуальное удовольствие, которое обусловлено физиологической реакцией, которая тесно связана с эмоциональным восторгом, который сначала надо вызвать в партнёре. Эмоции это положительные либо отрицательные реакции на внешние стимулы. часто они необъяснимый компонент оценки, которую мы даём реальному миру с точки зрения его соответствия нашему плану, а его совершенству. Эмоции, между прочим, участвуют в формировании абстрактного феномена любви. В сексуальности физиологические и эмоциональные реакции, связанные с проявлением и удовлетворением полового влечения, либидо. Так что сексуальность это одновременно базис и надстройка другого, ещё более загадочного явления либидо. А раз половое влечение обслуживается именно сексуальностью, её мы и будем изучать. Физиологический же компонент сексуальности связан с полом человека. Вот поэтому мы и говорим о том, что сексуальность начинается в человеке тогда, когда яйцеклетка выбрала себе сперматозоид. Их ядра слились в экстазе любви. и образовали зародыш с хромосомным полом, мужским или женским. Все этапы дальнейшего развития человека опираются на развитие его физиологии, как на фундамент, им же ограничиваются.